Глава третья «Скажем так, мы можем помочь друг другу». «И как же?» «Я привез тебе шанс на возвращение домой, Боб». «Мне нравится здесь». «Здесь неплохо», — согласился Кларк. «Для пенсионера так просто идеально. Климат прекрасный, недвижимость недорогая, цены куда ниже, чем у нас. Можно жить и ни в чем себе не отказывать». Но ты далека от пенсионного возраста, Боб, а твой ребенок тем более. Белиз – это страна для отдыхающих. Он не славится ни своей системой здравоохранения, ни своей системой образования. Да и с трудоустройством тут тоже проблемы. А О карьерном росте я уже не говорю. Ты уверена, что хочешь для своего ребенка именно такого будущего? Это лучше, чем быть подопытной крысой и провести всю жизнь в лабораториях такс. Если ты вернешься со мной, ничего подобного тебе грозить не будет. То есть ты хочешь сказать, что работаешь на кого-то, кто сможет прикрыть меня даже от теневиков? Я работаю с теневиками, которые находятся куда ниже, чем такс, и они готовы гарантировать тебе полную защиту. Разыгрывают вариант «все будет прощено и забыто» и даже более того. Похоже, что ты нашел выход на кабинет министра финансов. Они сами ко мне пришли. Вообще-то, по поводу министра финансов я пошутила. Это был уровень, ниже которого уже некуда. Деньги правят миром, а министр финансов управляет денежными потоками и является самым могущественным и влиятельным человеком в стране. И один из самых могущественных и влиятельных людей во всем мире. Если он скажет «такс фу», таксу придется утереться и отступить, иначе агентству свернут финансирование, и завтра никакого такса уже может и не быть. «Что ж, тебе удалось меня заинтересовать, Джон. Не так, чтобы на сто процентов, но остатки моего любопытства ты пробудил. Продолжай». «Сначала я хочу тебя кое о чем спросить, Боб. Где твой топор?» «Где-то там». Я махнул рукой куда-то в сторону севера. «Почему ты не забрала его с собой?» «Сначала было как-то не до того, а потом, наверное, я боялась, что они смогут отследить его полет и вычислить меня» и, честно говоря, мне очень не хотелось снова во все это ввязываться. Но, как я понимаю, ты можешь призвать его в любой момент, и он ответит на зов. Да, как-то так это и работает. Звучит достаточно странно, но старый пожарный топор был частью меня, и я чувствовал его даже несмотря на расстояние. Я знал, что он цел и невредим. Я знал, что могу призвать его в любой момент». Просто я не хотел этого делать. Да и зачем одинокой женщине, ведущей мирный образ жизни и готовящейся стать матерью, атрибут цензора такс, неуничтожимое оружие, которого касалась длань бога? «Твой топор вернулся в Неваду», — сказал Джон. «Это абсолютно все равно, особенно если смотреть отсюда». В прошлый раз они попытались похоронить его под землей, залив десятками тонн бетона. Не помогло. «Наверное», — согласился Кларк. Что они сделали с ним на этот раз? Они учли прошлые ошибки и не стали затруднять себе доступ. Оборудовали в пустыне стартовый стол и огородили территорию вокруг. Ты им в прошлый раз пол хранилища разнесла, между прочим. Некоторые артефакты оказались утраченными безвозвратно. И это я еще не старалась. Они поняли, что не могут ни уничтожить его, ни спрятать от тебя. Поэтому сделали так, чтобы следующий призыв... По возможности обошелся без жертв и разрушений. — Как мило. — Могу я спросить, как ты с ним управляешься, учитывая, ну... — Учитывая мои новые анатомические особенности, Джон, да очень просто управляюсь. Когда я призываю топор, у меня отрастает мистическая третья рука. Кларк допил виски, вздохнул и посмотрел на дно бокала. — Раньше <свят> с тобой было проще, Боб. — Раньше вообще все было проще, Джон. Когда мы оба были копами, у нас был закон, по крайней мере, у меня был, и я руководствовалась его духом и буквой, и все такое. А потом выяснилось, что закон вариативен, опционален, и иногда можно его вообще не применять. И все стало гораздо сложнее. Выяснилось, что интересы государства могут стоять превыше закона, что интересы эти формулирует теневое правительство. А от случая к случаю эти формулировки можно трактовать по-разному. Ребята из ТАКС уверены, что преследуют благие цели, но трупы вокруг множится и множится. Я не хочу тебя обидеть и не пытаюсь как-то задеть, Боб. Я понимаю, но мне не нравится ход твоих мыслей. Ты понимаешь, что сейчас происходит? А что сейчас происходит? Ты заявился к одинокой беременной женщине, у которой куча своих проблем, и пытаешься вписать ее в очередной кровавый блудняк. Он покачал головой. Никакого кровавого блудняка. Насилие в этом деле вообще сведено к минимуму. Именно поэтому ты спросил, способен ли я до сих пор управляться с топором? На этот раз его не придется применять против людей. Ха, ровным голосом сказала я. И еще три раза ха. Нет, серьезно. Дело простое. Я даже не представляю, что может пойти не так. Тебе 200 лет, Джон, напомнила я. «Уж ты-то получше всех нас должен знать, что-то все всегда может пойти не так, особенно если в деле замешан топор». Сформулирую по-другому. Риски, что все пойдет не так, в этом деле сведены к минимуму. Речь не идет об очередной охоте на человека. Нужно всего лишь зацензурить один предмет. И этот предмет даже искать не придется, потому что он уже в руках моего нанимателя. Что за предмет? Сюжетообразующий артефакт сказал он, который имеет кое-что общее с твоим топором. Его невозможно уничтожить обычными средствами. Он не тонет в воде, не горит в огне, выдерживает любое давление и, полагаю, уцелеет даже в эпицентре ядерного взрыва. Ничего тебе не напоминает, Боб? И что вы от меня хотите? Чтобы ты попробовала ударить по нему своим топором, разумеется. Что будет, если несокрушимой встретится со всесокрушающим? Может быть, ничего. А может быть, они взаимно аннигилируют, вызвав цепную реакцию, в результате которой наша реальность склопнется в новую черную дыру. Было бы забавно. А если ничего не произойдет? Если топор тоже не сработает? Для тебя это ничего не изменит. Твой гонорар за попытку, а не за результат. И речь на самом деле идет о Министерстве финансов? Да. Без проблем. Привозите ваш артефакт сюда, и я его тюкну. Кларк покачал головой. Это исключено. Почему? Он такой громоздкий? Нет, он как раз-таки довольно компактный. Проблема в том, что он, как бы это сказать, скользкий. Если попытаться переместить его на большое расстояние, а это сложный логистический процесс, то в какой-то момент он может выскользнуть, и найти его будет целой проблемой. Странная история, сказала я. Есть и другие соображения, по которым этого делать не будут. В частности, министр финансов не собирается выпускать его из своего поля зрения. Артефакт очень опасен, и если он даже случайно окажется не в тех руках, последствия могут быть довольно неприятными. И где этот артефакт сейчас? В личном сейфе министра финансов. Ладно, теперь, видимо, самый очевидный вопрос. О чем мы говорим? Что это вообще за артефакт? Ты узнаешь об этом только после того, как вернешься в город. Или хотя бы дашь свое согласие. Приятно было повидаться с Джон. Спасибо, что навестил. Но ты продолжаешь сидеть, Боб. Это потому, что я устала, а не потому, что заинтересована. Ты торгуешься. На самом деле, нет. Я просто даю тебе последний шанс сыграть в открытую. Я понимаю, прошло два с половиной года. Все изменилось. Мы больше не напарники. Да черт побери, мы больше и не копы. Но мне все равно не нравится, когда ты начинаешь вести себя как теневик какой-нибудь. Ладно, хочешь узнать, о чем идет речь? Угу, но с каждой минутой все меньше и меньше. Наверное, нет нужды говорить тебе, что это конфиденциальная информация. Я могила. Это черный блокнот, сказал он. Впервые слышу. Грозбух ликвидатора, тетрадь смерти, книга заметок Мартина. Это небольшая книжица, вот такого. Он обрисовал руками в воздухе, какого именно размера. В ней много пустых листов, и если вписать имя человека на ее странице, то в течение минуты этот человек умрет. От чего? По умолчанию от сердечного приступа, если ты не распишешь подробности. А как насчет тезок и однофамильцев? Все не так просто. Насколько мне объяснили, нужно знать лицо человека, имя которого ты вписываешь. «У тебя не получится прикончить какого-нибудь рандомного чувака, просто написав его имя». «Похоже, это довольно опасная штука. Где вы ее нашли?» «Говорят, что она появилась в Японии, где с ее помощью наделали тех еще дел. Потом она прошлась по Европе, оставляя за собой шлейф из трупов, и только несколько месяцев назад пересекла нашу границу. Министр финансов тоже считает, что это очень опасная штука» у которой нет лимитов и воспользоваться которой может любой желающий, так что считает, что она должна быть уничтожена. «В этом деле просто воняет такс», — сказала я. Кларк покачал головой. Это их профиль, но на этот раз сработала личная служба безопасности министра финансов. Операция касалась... Ну, в общем, никто не рассчитывал, что может наткнуться на эту штуку. Она стала лишь дополнительным призом. Что ж, спасибо за откровенность. И каков будет твой ответ? Я не хочу снова во все это лезть, Джон. Но, разумеется, я никому об услышанном не расскажу. Там работы на пять минут, Боб, не считая перелета. Частный джет? Разумеется. Он улыбнулся. А в чем твой интерес, Джон? Что получает посредник? Министр финансов будет должен мне услугу. Это дорогого стоит. Как ты вообще оказался в этом замешан? «Они сами ко мне пришли, спрашивали о тебе, попросили найти и уговорить». «То есть вот это вот все, это они тебе рассказали?» «Да». «Видать, дело серьезное, если не так откровенно». «У меня есть определенная репутация», — сказал он. «У меня тоже, но наши репутации противоположны. Кларк решает проблемы, а я их создаю, правда, в основном себе». Министр финансов очень обеспокоен. Это смертельное оружие, с помощью которого кто угодно может убить кого угодно. Конкурента, торгующего наркотиками на углу, опостырившего мужа или президента страны. И никто даже не поймет, что это убийство. Поэтому он держит дело на личном контроле и настаивает, что блокнот должен быть уничтожен. «Держу пари. Сначала он сам вписал в него пару фамилий», — сказала я. Мне об этом ничего не Ну, еще бы. Почему бы министру финансов просто не похоронить эту штуку у себя в сейфе? Или он сам себе не доверяет? Он стар и не хочет оставлять после себя минус замедленного действия, который может рвануть в любой момент. Какой ответственный подход. У тебя есть основания для сарказма, но не все представители теневого правительства – законченные злодеи. Я не хочу тебя торопить с принятием решения, Боб. Поэтому у меня есть время до утра? До завтрашнего вечера. Мне кажется, суток вполне должно хватить. Я не хочу возвращаться в город, Джон. Чисто технически тебе и не придется этого делать. Особняк министра финансов находится за городской чертой, как и аэропорт. Ты же понимаешь, что я не это имела в виду? Понимаю. Но, Боб, ты думал о своем будущем здесь? Ты и правда собираешься растить ребенка в этой стране? которой нечем похвастаться, кроме своего климата. Ладно, черт с ним, со здравоохранением. В конце концов, множество детей растут здоровыми и без присутствия врачей. Но образование, Боб, здесь оно не очень. Какого будущего ты ему желаешь? «Мне кажется, ты забегаешь слишком далеко вперед, Джон». Он пожал плечами. «Я лишь пытаюсь обрисовать тебе контуры грядущих проблем, Боб». «Да ты и сама слишком молода, чтобы заживо похоронить себя здесь. Напомни, чем ты сейчас занимаешься?» «Работаю в магазине. Торгуешь сигаретами. В меня хотя бы не стреляют, Джон. Не бьют по голове, не опаивают какой-то гадостью, не ломают руку. Ничего такого с тобой не произойдет. Я все время буду рядом». «Однажды так уже было. И чем все это для тебя закончилось?» «Ну, тем не менее, я все еще здесь». «А что будет, если в этот черный блокнот впишут и твое имя?» «Я не знаю», — признался он. «Надеюсь, мы никогда этого не узнаем», — сказала я и оперлась рукой на стол, намереваясь встать. Не то чтобы этим вечером я чувствовал себя чрезмерно большой и грузной, просто скопившаяся за день усталость давала себе знать. «Подожди еще минутку. Чтобы тебе легче думалось, я могу озвучить тебе конкретные предложения». «Угу». Я убрала руку. «Миллион долларов? Наличными или на счет? По твоему выбору?» «Разумеется, эта сумма будет освобождена от уплаты налогов». Сумма внушала уважение и показывала заинтересованность министра финансов в моих услугах. Но все же это было слишком много для Боб Керрингтон, но слишком мало для матери хаоса, дщери мести и войны. «Ладно. Плюс они скажут такс «отстать от тебя навсегда». Забыть про тебя и в качестве объекта интереса, и в качестве потенциального сотрудника. Министр финансов стар, напомнила я. Это будет письменное распоряжение, которое кто-нибудь в один прекрасный день все равно потеряет. Все мы знаем, какой бардак может твориться в архивах. Впрочем, пока министр финансов жив, они не посмеют, если, конечно, он сам не передумает. И даже если мне дадут копию, в какой-то момент в нее можно будет только высморкаться». Кто делает ставки на милость сильных мира сего, тот строит свои замки на песке. Как только я перестану быть им полезной, меня спишут. Для них это нормальная практика. В связи с изменившимися государственными интересами нами принято тяжелое, но необходимое решение. Теневому правительству верить нельзя. Тот, кто устанавливает правила, может в любой момент их поменять. «Вижу, что ты не особенно впечатлена». Миллион долларов – это миллион долларов, а все остальное – это просто слова. Какие у меня гарантии? Или ты предлагаешь мне поверить честному слову человека, которого я никогда в жизни не видела? Я скажу это тебе неофициально, Боб, и попрошу, чтобы ты меня не цитировала. Цена вопроса настолько высока, что ты можешь сама обозначить сумму. И речь, как ты понимаешь, идет не только о деньгах. «Я уверен, что министерство согласится практически на любой бонус». «Так прямо и на любой», — я сказал «практически», — напомнил Кларк, — «в пределах разумного». «А кто определяет эти пределы?» «Здравый смысл», — предположил он. «Я не уполномочен торговаться с тобой по этому пункту, но у меня есть ощущение, что они готовы согласиться на многое. Например?» «Что конкретно тебя интересует?» «Меня интересует, что будет, если я попрошу у них голову Элиота Смита на подносе», — сказала я. Кларк ответил незамедлительно, как будто в кулуарах Министерства финансов этот вопрос уже обсуждался. «Полагаю, они спросят, какой формы должен быть поднос».